людов был очень робок с женщинами, но именно эта-то его робость и вызвала в этой замужней женщине желание покорить его». Женщина это была жена-предводителя того уезда, на выборы которого ездил Нехлюдов, и женщина эта вовлекла его в связь, которая с каждым днем делалась для Нехлюдова все более и более захватывающей и вместе с тем все более и более талкивающий. Сначала Нихлюдов не мог устоять против соблазна, потом, чувствуя себя виноватым перед нею, он не мог разорвать эту связь без ее согласия. Вот это-то и было причиной, по которой Нихлюдов считал себя не вправе, если бы даже и хотел этого сделать предложение Корчагиной. На столе как раз лежало письмо,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 Предводитель дворянства того самого уезда, в котором были главные имения менее них людова, извещал них людова о том, что в конце мая назначено экстренное земское собрание, и что он просит них людова непременно приехать и до Nean coup de pole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 И он вместе с некоторыми единомышленниками боролся против наступившей при Александре Третьем реакции и весь был поглощен этой борьбой и ничего не знал о своей несчастной семейной жизни. Нихлюдов вспомнил о всех мучительных минутах Пережит их им по отношению этого человека. Вспомнил, как один раз он думал, что муж узнал, И готовился к дуэли с ним, В которой он намеревался выстрелить на воздух, И о той страшной сцене с нею, Когда она в отчаянии выбежала в сад к пруду С намерением утопиться, и он бегал искать ее».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 Нихлюдов слышал, что там был теперь какой-то офицер, ухаживавший за нею. Это мучило его ревностью и вместе с тем радовало надеждой на освобождение от томившей его лжи. Другое письмо было от управляющего имениями.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 Сам, будучи большим землевладельцем, был поражен его положением в социальстатик о том, что справедливость не допускает частной земельной собственности. С прямотой и решительностью молодости он не только говорил тогда о том, что земля не может быть предметом частной собственности, и не только в университете писал сочинения об этом, но и на деле отдал в то время малую часть земли, принадлежавшей не его матери, а по наследству от отца ему лично мужикам не желая противно своим убеждениям владеть землею. Теперь, сделавшись по наследству большим землевладельцем, он должен был одной из двух или отказаться от своей собственности,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 Ни той силы убеждения, ни той решимости, ни того тщеславия и желания удивить, которые были в молодости. Второе же — отречься от тех ясных и неопровержимых доводов о незаконности владения землею, которые он тогда почерпнул из социальной статики Спенсера, и блестящее подтверждение, которым он нашел потом, уже много после, в сочинениях Генри Джорджа, он никак не мог, и от этого письмо управляющего было неприятно ему.